Екатерина Каблукова «Путь над бездной» Читает леди Арфа Ожившим кошмаром твоим я у цели стою Я меч, занесенный над миром самою судьбою Не смей шевелиться, не смей, ты стоишь на краю Я спас тебе жизнь, но сегодня пришел за тобою Тем Гринхилл, Нильфгардец ЛОКАЦИЯ 1. СТАРЫЕ ВРАГИ Мелкие крупицы снега падали на промерзшую за ночь дорогу, создавая причудливые узоры в Лужи, подернутые тонкой корочкой льда, хрустели под ногами, а тяжелые серые тучи маячили над верхушками деревьев, окружавших разбитый за лето тракт. Ветер поднимался порывами, Бил в лицо так, что в глазах появлялись слезы. Одинокий путник, бредущий по тракту, упрямо надвинул капюшон добротного черного плаща на лоб. Уже целый час он шагал по дороге, ведя в поводу хромого гнедого коня, который то и дело косил злым глазом на хозяина, заставившего выехать в такую погоду. Одет мужчина был как бывалый путешественник, которые сейчас предпочитали оставаться дома. Поздняя осень — не слишком приятное время для странствий. То затяжные дожди разобьют дорогу, то мороз, то ветер. Вот и дожидаются все, пока снег ляжет, чтобы ехать по раскатанному насту. Да и светлее намного, когда снег лежит. Лишь что-то действительно важное могло заставить выехать в межсезонье. Сейчас тракта людей. Чахлые березки и редкие оголенные кусты, криво росшие на обочине, выглядели слишком сиротливо. Где-то в глубине леса, темнеющего по обе стороны от дороги, каркнул ворон, и снова наступила тишина, нарушаемая лишь завываниями ветра, звуком шагов да шумным дыханием лошади. Серый дымок над деревьями и горьковато-кислый запах дров, горящих в печи, заставил путника приободриться и зашагать побыстрее. Чутье не подвело его. За крутым изгибом дороги в Лощинке показалась небольшая деревушка, домов на десять, не более. Избы были старые, но аккуратные. Темные бревна стен потрескались от времени. На крышах торф порос мхом, и создавалось впечатление, что они покрыты зеленым бархатом. Во многих дворах темнели перекопанные в ожидании снега грядки. Местные жители с удивлением приникли к окнам, рассматривая пришлого безумца, который решился на путешествие в такую погоду. Чужак прошел прямиком к дому старосты, по традиции стоящему в центре деревни. Дом был хороший, крепкий, с резными ставнями и коньком на крыше в виде петушка. Заметив это, путник усмехнулся и едва заметно покачал головой. «Ох уж, это столичная мода! Вроде бы и сошла на нет, а в таких селах до сих пор считается признаком богатства». Плотные занавески на окнах слегка подрагивали, будто кто-то притаился за ними, разглядывая незнакомца. Невысокий забор огораживал недавно выметенный двор, по которому важно ходилось десяток кур. Скатанное сена под крышей амбара свидетельствовало о наличии коровы и, возможно, лошади. Двое батраков, парни лет 18 и 20, коловшие дрова, прервали работу и, опершись на топоры, в открытую глазели на подходящего незнакомца. «День добрый», – поздоровался он, останавливаясь у калитки – добрый коли не шутишь откликнулся один из батраков что покрепче и на вид постарше с чем пожаловали хозяин дома парень еще раз оглядел пришельца понял что самому выпытывать что либо бесполезно и пожал плечами сейчас кликну слышь грай душегрейку на день а то застудишься придется тогда к ведьме идти а я и не против Беззлобно откликнулся второй парень с соломенными лохматыми вихрами, торчащими во все стороны, словно воронье гнездо. «Ты и сам к ней бегаешь подчем зря!» «Вот еще!» — оскорбился тот, хотя щеки полыхнули предательским румянцем. «Нужно больно!» «Больно, не больно, нужно, не нужно, а ведь бегаешь! То палец, то ухо!» Грай привычно увернулся от подзатыльника и отскочил на безопасное расстояние. «А ну прекратите, бездельники!» Староста, плотный мужичок лет под пятьдесят, напоминавший крепкий гриб-боровик, показался на крыльце. Наверняка сидел у окна, подпитывая свое любопытство. «Сейчас, как батьке вашему скажу, всыплет он вам по первое число!» Парни заухмылялись, прекрасно понимая тщетность угроз. Староста махнул на них рукой, повернулся к незнакомцу и поклонился. — С чем пожаловали, господин... Путник проигнорировал заминку, не собираясь называть свое имя. — Хотел напроситься обогреться, а тут парни сказали, ведьма у вас есть. — Есть? Как же не быть-то? Староста гордо выпятил грудь. С наличием даже самой бездарной ведьмы деревня автоматически приобретала статус села. — А что случилось-то? Заболел кто-то? Аль чего? — Конь захромал. Мужчина кивнул на пану расстоящего гнедова. — Мне ехать дальше надо. Дело срочное. Задержек не терпит. «Ну, — Но это она в миг поправит. Толковая она у нас. Да вы заходите, что стоять у калитки-то? Путник коротко кивнул, И, передав коня батракам, прошел в пахнущей теплом и свежим хлебом сени, переступил порог. Комната в доме была светлая, большая, по традиции разделенная печкой на две половины, жилую и гостевую. Странник огляделся. Деревянные, выскобленные до бела полы, резная с любовью сделанная мебель, стол и несколько лавок, Наверняка либо сам староста, либо кто-то из сельчан делал. Сундук, обитый железом у окна. Он снял плащ и положил рядом с собой на лавку. Староста с уважением посмотрел на дорожный костюм из хорошо выделанной черной кожи и высокие сапоги, наверняка заговоренные от сырости и непогоды. Блеснувшая под воротом куртки тонкая вязь стальных колец подтвердила состоятельность незваного гостя. Такие эльфийские кольчуги, очень легкие и одновременно очень прочные, специального плетения, могли позволить себе лишь очень богатые люди. В ту же минуту занавеска, висевшая за печкой, отодвинулась, оттуда высунулась слегка растрепанная девичья головка. При виде незнакомца девушка ойкнула, ткань стремительно слетел на свое место, Тут же в жилой половине раздались торопливые шаги и шорох ткани. «Марфа, хватит наряжаться! Подсюды! окрикнул дочь староста. Она послушно выпорхнула из своего укрытия. Невысокая, кругленькая крестьянка напомнила путнику аппетитную булочку, которую с утра всегда выставляли на продажу в пекарне неподалеку от его дома в столице. «Да, папенька!» Марфа старательно опустила голову бросая быстрые и кокетливые взгляды на незнакомца. По мнению девушки, он был весьма хорош собой, еще не старый, но уже давно не юнец, высокий, поджарый. Темные, почти черные волосы, достаточно коротко стриженные по бокам, длинная челка неровными прядями падала на высокий лоб, золотистые с зелеными искорками, будто у соседского кота глаза ярко блестели из-под густых темных бровей. Осмелев, Марфа посмотрела ему в глаза и невольно обомлела, поежившись под пристальным взглядом, будто у сельского жреца на исповеди. Хочешь, не хочешь, а во всех грехах признаешься. Мужчина усмехнулся, совершенно точно поняв ее реакцию, и лениво отвел взгляд, делая вид, что осматривает комнату. — На стол накрой, видишь, гость у нас! — отдернул девушку отец. «Простите, господин, она молодая еще. Жена уж год как к богам ушла, вот и живем с дочерью». «А других детей у тебя нет?» Незваный гость перевел свой пристальный взгляд на хозяина. «Сын есть, но он уже своим двором живет. Старшие дочери тоже, они давно разъехались. Вот она, младшая, рядом осталась». Марфа по привычке хихикнула, отбросила за спину золотисто-пшеничную косу, спускавшуюся ниже пояса, и, весело стрельнув голубыми глазами, запорхала по горнице с извечной бабской суетливостью. Вскоре перед гостем стояла миска с горячим рассыпчатым картофелем, щедро сдобренным куском сливочного масла, горбушка еще теплого утреннего хлеба и кружка киселя из погреба. Путник благодарно кивнул, чем вызвал смущенный румянец на щеках, и с явным наслаждением принялся за горячую еду. Староста несколько раз порывался заговорить с гостем, узнать какие-то новости или сплетни, которые можно было бы обсудить вечером в корчме. Незнакомец отвечал хоть вежливо, но односложно, явно не желая говорить много. Поев, он вытер рот поданным ему льняным накрахмаленным до хруста полотенцем и, развязав кошель, положил на стол две серебрушки. — Спасибо, добрые люди. А теперь пора мне. Дорогу только укажите. — Что вы, господин! — замахал руками староста. — Вы бы на ночь-то остались, а вон тучи ходят того, и, гляди, снег пойдет. — Некогда мне. Странник, понимающе взглянул кошачьими глазами на девушку, та зарделась, потупилась, как и положено скромной сельчанке. «Тороплюсь. Лучше скажи, как к ведьме дойти?» «Ну, идите по дороге до конца деревни, а там тропка налево вильнет к соснам, это она и есть». С видимым сожалением напутствовал радушный хозяин. Отпускать такого гостя вот так сразу еще и к молодой ведьме не хотелось, Но и настаивать перед благородным господином он не смел. Гость кивнул на прощание и вышел, попросив привезти коня. Взяв поводья, он медленно, оберегая хромого гнедово, зашагал по деревенской дороге. Вскоре дома закончились, мужчина свернул на тропинку и двинулся в глубь леса. Тропа была проторена совсем недавно, узкая, почти прямая, на ней еще виднелся бурый мох, заиндевевший от мороза. Между деревьями проглядывали редкие, уже сморщенные от холода ягоды брусники. В одном месте пришлось обогнуть деревья, вырванные ветром с корнями. Конь гневно фыркал, косил глазом, то и дело закладывал уши, всем своим видом выражая презрение к этой непритязательной местности, но покорно хромал за хозяином. Сосны нехотя начали расступаться. Маленькая и резная, словно пряничный домик-избушка находилась на небольшой поляне. Такие домики обычно дети ставят на окна в дни празднования зимнего солнцестояния. Высокий чистокол огораживал небольшой двор. Путник провел рукой, проверяя, нет ли защитных заклятий, насчитал не меньше пяти. Столько же висело на узкой калитке. Примитивные они могли отпугнуть незваных гостей и только». Мужчина усмехнулся, по привычке неодобрительно покачал головой и негромко стукнул по дереву забора костяшками пальцев. Вибрация магии отозвалась в руке болезненным покалыванием. Так и есть, сигнальное заклинание, призванное оповестить хозяйку о незваных гостях. Ровно через минуту дверь дома распахнулась, и из темноты синей показалась женская фигура. Выйдя на крыльцо, ведьма на секунду замешкалась — плотно притворяя за собой дверь, затем обернулась лицом к калитке и замерла. Ее зеленые глаза испуганно распахнулись, она явно побледнела. Губы беззвучно прошептали его имя. Путник вздрогнул и хищно потянулся вперед, жадно всматриваясь в ее лицо. Под его пристальным взглядом ее руки непроизвольно дернулись к золотисто-ореховым волосам, заплетенным в косу на южный манер, тонкими прядками от макушки. Дымка иллюзии начала искажать ее, придавая аристократическим чертам деревенскую округлость. Но ведьма вдруг решительно взмахнула рукой, рассеивая собственное колдовство. Она покачала головой, как всегда, когда понимала, что сделала глупость. «Дарина!» Тем временем путник вежливо склонил голову, будто находился на великосветском приеме, и его голос был полон иронии. «Какая неожиданная встреча!» Машинально девушка ответила тем же. «Господин инквизитор! и, спохватившись, добавила по-деревенски, словно насмехаясь над его манерами. «Зачем пожаловали?» Понимающая улыбка скользнула по губам путника и тут же пропала. «Конь у меня!» Он небрежно мотнул головой. Захромал. «Как ты меня нашел?» Перебила его Дарина. Ее голос слегка дрожал от напряжения. «Староста подсказал». Лаконично ответил он, все еще пристально всматриваясь в ведьму, словно пытаясь прочесть ее мысли. «Какой староста?» Не поняла она ваш, деревенский». Девушке показалось, что инквизитор явно потешается над ее растерянностью. Впрочем, Ириуставиш никогда не считался с чувствами других. Воспоминания на секунду затуманили взгляд, и ведьме пришлось провести рукой по лбу, прогоняя их. «Зачем?» Она спросила резче, чем ей хотелось. «Что зачем?» Почти весело улыбнулся он. «Зачем ты меня искал?» «Получить награду? Деньги? Или новое назначение?» Голос, наполненный презрением, и ее предположения явно развеселили его. «Не поверишь! Я всего лишь искал ведьму!» Он невольно заговорил с ленцой, как было принято в столице. «Коня вылечишь или мне дальше идти?» Девушка смутилась, кинула быстрый взгляд на гнедого, понура стоящего за хозяином. Затем коротко бросила. «Следующая деревня в трех часах ходьбы отсюда, конь не дойдет». Инквизитор слегка приподнял бровь, ожидая продолжения, но Дарина молчала, прикусив губу, что свидетельствовало о крайней степени волнения. Он не торопился продолжать разговор, просто смотрел, буквально прожигая взглядом. Ведьма вздругнула и несколько раз моргнула, принимая решение. «Заходи!» – неуверенно сказала она. И Риус медленно протянул руку. Калитка чуть приоткрылась и с насмешливым скрипом щелкнула по пальцам. Он едва успел отдернуть руку. Дарина стояла, опираясь спиной на резной наличник, и с явным напряжением смотрела на него. Мужчина мысленно отвесил себе под затыльник за невнимательность – Охранных заклятий на калитке оказалось намного больше, только спрятаны они были так, как умели прятать лишь очень одаренные и опытные маги. Адарина всегда считалась одной из лучших. Можно было попытаться взломать или обойти магическую охрану, но это требовало времени, которого у него не было. Да и доверия у ведьмы от этого не прибавится. Ириус с какой-то усталой обреченностью посмотрел на хозяйку — «Не трону я тебя! Честью клянусь!» Она еще раз посмотрела на него, затем вздохнула, перевела взгляд на коня, словно решаясь, и кивнула. «Заходи! Гостем будешь!» Услышав нужные слова, калитка услужливо распахнулась. Инквизитор шагнул, но был остановлен властным приказом. «Ножницы оставь! В доме не потерплю!» Он заколебался... Голубые искры сверкнули на пальцах ведьмы, заметив их. Ириус нехотя вынул из-за пояса, хранящиеся в специальном замшевом чехле золоченые, вернее, уже давно золотые ножницы, символ власти, по которому всегда и всюду его узнавали, и демонстративно кинул их с внешней стороны частокола. Тем временем Дарина спустилась во двор. Подойдя к коню, она протянула руку, знакомясь. Гнедой настороженно покосился на ведьму, потом аккуратно потянулся к руке, скользя губами по ладони. Дождавшись одобрительного фырканья, девушка присела, осматривая ногу. На ее пальцах засветились голубовато-белые искры. «Камень в стрелку попал, а ты не заметил. Вот и на мин. Аккуратными, плавными движениями она положила руки на больное место. Гнедой с укором посмотрел на хозяина. Ириус кивнул, конечно, не заметил. Ведь это он битый час сначала искал нужный камешек, затем заталкивал его в стрелку копыта. Свечение между тонкими пальцами стало ярче, затем побелело и начало затухать. Все это время инквизитор наблюдал за ведьмой. Дарина не изменилась. Все так же хмурила брови, находя больное место, прикрывала глаза длинными ресницами, сосредотачиваясь для колдовства – Холодный ветер с издевкой пронесся мимо, подняв с травы колючую поземку и швырнув ее в лицо. Больно царапая кожу, комочки снега сразу же таяли, холодными каплями стекая на меховый воротник плаща. Ириус вздрогнул и плотнее закутался в шерстяную ткань. — Вот и все. Девушка выпрямилась и похлопала коня по шее. — Сам-то чего не сподобился? Или не по рангу? Причину понять не мог. Инквизитор с досадой посмотрел на небо, отмечая, что она с каждой минутой темнеет, будто наливаясь свинцом. Только снежной бури ему не хватало для полного счастья. Ведьма надменно хмыкнула. — Что, наклониться к копыту брезговал? — Да какая уже разница? — пожал он плечами. — Спасибо, что помогла. — Не за что. Она ответила резче, чем хотелось. — Ну что ж, «Будьте здоровы, господин инквизитор!» Ведьма не спеша направилась к дому. Ириус задумчиво смотрел ей вслед. «А как же оплата?» — наконец спросил он, доставая кошель. Дарина как-то зло обернулась. «От тебя мне ничего не нужно!» Она вдруг осеклась, вглядываясь вдаль, где поверх черных сосен зловеще темнели снежные тучи. «Быстро поставь коня в сарай за избой и иди в дом, и торопись, если жизнь дорога!» Не оглядываясь больше, Дарина поднялась на крыльцо. В любое другое время инквизитор, возможно, воспротивился бы такому тону, но сейчас ветер усиливался, а в избе, куда его звали, было тепло, да и разговор, который он собирался начать, лучше было вести не на морозе. Вздохнув, он повел коня за дом». Там действительно оказался сарай, в глубине которого стояла толстая рыжая лошадь с длинной волнистой гривой и золотистым хвостом, задумчиво хрупая чем-то вкусным. При виде чужаков лошадь сукаризной покосилась глазом на нового соседа, шумно выдохнула и опустила голову в ясли. Поставив Гнедова рядом, он быстро расседлал коня кинул охапку сена и, пригибая голову от усиливавшегося ветра, поспешил в тепло жилья. В отличие от большинства крестьянских изб, этот дом пах, помимо свежеиспеченного хлеба, еще и лесными травами, развешенными на потолочных балках. Комната была одна, с белой печкой посередине, в недрах которой задумчиво тлели угли. Иногда уголек с шумом раскалывался, вспыхивая золотисто-алыми звездочками, на лету превращавшимися в белые хлопья пепла. Ириус снял плащ и повесил его у двери сушиться, а сам прошел в комнату. Его внимание привлекла дымчато-серая пушистая кошка. Она сидела на грубо сколоченной деревянной лавке, стоявшей у окна, и презрительно щурила янтарные глаза. Инквизитор слегка напрягся. Кошка была сторожевой. Вот почему Дарина так спокойно пустила в дом. Специально обученные эти звери сторожили не хуже, а то и лучше собак, по команде хозяина, кидаясь врагу в лицо и выцарапывая глаза. Магия на них не действовала. Котята продавались по весу. На одну чашу весов клали котенка, на другую сыпали золото, пока чаши не уравняются. Особо ушлые продавцы котят откармливали товар, как заботливая семья гуся к празднику зимы. «А наш расти будет, вверх тянуться, а где сил на рост брать?» — говорили они, если покупатель вдруг начинал подозревать обман. Ириус лично настоял на лишении лицензии одной троллихи, которая откармливала котят до того, что они не могли двигаться и, как правило, дохли на следующий день после покупки. Горе-продавец потом долго преследовал его в надежде умаслить, но каждый раз при встрече получала отказ, после чего затевала скандал. Закончилась история тем, что озверевший от такой беспардонности король выставил троллиху за пределы города. При виде незнакомца кошка неспешно подтянулась, выпустив когти, по слухам ядовитые, повела ушами и выжидающе посмотрела на хозяйку. Та едва заметно качнула головой. Кошка вновь легла, не спуская с гостя пристального взгляда. На всякий случай Ириус присел на другую лавку, так чтобы его с животным разделял стол, на котором дымилась тарелка со свежеиспеченными сырниками. Преград было сомнительно. Кошка легко могла перемахнуть через стол, даже не задев посуду, стоящую на нем. Но так инквизитор чувствовал себя спокойнее. Дарина усмехнулась и с признательностью потрепала животное по голове. Кошка коротко заурчала в ответ на ласку и ткнулась лубом в руку хозяйки. Поставив на стол тарелки и крынку со сметаной, девушка села напротив, не сводя с инквизитора пристального взгляда. «А ты не будешь?» – он кивнул на тарелку. Ведьма покачала головой. «Я уже ела?» «Я тоже». Скорее всего, в сырниках ничего не было, но многолетняя привычка не есть ничего из того, что не ест сам хозяин, взяла свое. Она пожала плечами и встала, чтобы убрать тарелки. Ириус с задумчивым удивлением посмотрел на ведьму. «Раньше ты использовала магию», — заметил он. «Раньше я была дурой», — отрезала она, резко сгружая тарелки на полку около печки, — и избегая его пристального изучающего взгляда. Ведьма и сама была не рада, что, повинуясь пары его, позвала его в дом. «А теперь?» — в голосе инквизитора слышалась настойчивость. «А теперь поумнела!» Она спиной прислонилась к теплому боку печки и чуть откинула голову, с вызовом смотря на инквизитора сверху вниз. Он со вздохом облокотился на стол, опираясь подбородком на сплетенные пальцы рук. «Зачем ты меня позвала в дом?» Дарина не ответила, лишь кивнула в сторону окна. Ириус бросил быстрый взгляд и замер. За забором, переливающимся голубоватым светом защитного контура, была белая мгла, туман он подкрался незаметно, густым молоком разливаясь по лесу вместе с морозом, превращая все живое, встречающееся на своем пути, в лед. Белая смерть — наследие кровавого бога, которому много лет приносили людские жертвы. Представив, что он сейчас мог оказаться на дороге, инквизитор, несмотря на стальные нервы, вздрогнул. Холодные мурашки пробежали по телу, Ему бы крупно повезло, если бы его заледеневшую фигуру нашли до весны. Словно зачарованный, он вглядывался в белую пелену, медленно окутывавшую мир за окном. — В этих краях? — изумился он. — Это невозможно. — Я тоже так думала. Но в последнее время это здесь обычное дело. Ведьма так и стояла, прислонившись к печке и скрестив руки на груди. «Ириус, что происходит?» Он повернулся и подчеркнуто спокойно посмотрел на нее. «М -м, «Прости. Я живу здесь уже почти три года. С каждым годом погода все хуже. Летом невозможно продохнуть от жары. Дождей нет так долго, что реки пересыхают. Зимой снежные бури и трехдневные метели, как на севере, теперь вот туман». Она пристально посмотрела на него, безуспешно пытаясь прочесть ответ на его лице. — Да и ты здесь оказался не случайно. Он не стал отрицать ее предположение. — У меня была назначена встреча. Она кивнула, понимая, что больше Ириус ничего не скажет. Этим он всегда слегка пугал ее, немногословный, с внимательным цепким взглядом. Таким она увидела его впервые на ежегодном весеннем балу в городской ратуше. Это был ее первый бал. Вчерашняя выпускница магического университета сначала не поверила Торсену Тавишу, действительному магу Ордена Феникса, когда он эффектным жестом достал из кармана приглашение, на котором значилось его и ее имя. Всю следующую неделю Дарина провела в приятных хлопотах платье, туфли, прическа, а перед самым выходом Торсен заставил ее закрыть глаза и застегнул на шее тонкую серебряную цепочку с подвеской эльфийской работы — феникс, распахнувший крылья, точно такой же, как на эмблеме ордена, в которой ее приняли буквально вчера. Торсен. Он всегда любил делать дорогие и эффектные подарки, Сейчас, оглядываясь назад, Дарина не совсем понимала его интерес к девчонке, все время краснеющей от смущения. Но тогда эти мысли и вовсе не приходили ей в голову. Тогда был бал. Зеркала в зале перемежались с огромными во всю стену окнами. Пламя многочисленных свечей отражалось в них. Широко раскрыв глаза, Дарина скользила по белоснежному залу, слегка опираясь на руку своего кавалера. Еще несколько месяцев назад она и представить себе не могла, что будет присутствовать на этом балу. Голоса приглашенных сливались в негромкий гул. Торсы на то и дело окликали, и тогда он представлял юную ведьму как свою спутницу. Смущенная, она отвечала на ничего не значащие вопросы. «Да, погода прекрасная. Конечно, ей нравится столица. Бал... О, он восхитителен!» Торсен усмехался. «Потомок знатного рода, он был в своей стихии и слегка подтрунивал над восторгом юной ведьмы». Голова окружилась от счастья. Знаменитые маги, гордость Срединного королевства, чьи имена произносились с трепетом, обращались к ней, вчерашней выпускнице, как к равной. Голова окружилась. Дарина с интересом рассматривала окружавших ее людей. Пышные платья, мундиры, украшения. И вдруг... Заметив пристальное внимание, высокий мужчина, одетый в белый с золотом парадный мундир королевской инквизиции, церемонно склонил голову. От взгляда его золотистых, как у кота, глаз по коже побежали мурашки. Дарина вздрогнула и быстро отвернулась. Когда же она вновь украдкой посмотрела в ту сторону, мужчины в мундире не было. Ведьма выдохнула, чувствуя облегчение и одновременно какое-то разочарование – Торсен тронул ее за руку, привлекая внимание. — Дарина, познакомься с моим кузеном. Она повернулась, вновь встречаясь с этим золотисто-зеленым насмешливым взглядом. Силой отогнав от себя воспоминания, ведьма вновь села напротив инквизитора. Кошка прислонилась к бедру хозяйки и вопросительно мяукнула. Дарина потрепала ее за ушами. Ириус молчал, внимательно всматриваясь в почти забытое лицо ведьмы. Он хотел спросить, как она жила все эти годы, как выжила тогда, когда все отвернулись от нее, но понимал, что это бессмысленно. Столько времени прошло, но она все помнит. Все эти годы он часто брал свиток и внимательно вчитывался в допросы, стремясь найти хоть одну зацепку, но тщетно. Да и допросов как таковых не было, лишь самые общие фразы, на которые Дарина всегда отвечала не знаю. Почему так приступивший закон ведьме не применили пытки, и инквизитор до сих пор гадал, почему дознаватели отступили от привычного ведения дела. Потом, после побега, за голову ведьмы была обещана немыслимая награда. Инквизиция считала делом чести найти ее, но преступница буквально растворилась в воздухе. И вот, когда все уже почти забыли, он нашел и впервые в жизни не знал, что ему делать. Следуя букве закона, инквизитор был обязан арестовать ее и припроводить в столицу, Но Ириус слишком хорошо знал, что творится в застенках старой каменной башни, грозно возвышающейся неподалеку от изящного королевского дворца. Конечно, можно было бы объявить ведьму своей личной пленницей и отвести к себе в загородное имение, но ему не хотелось этого делать. Ириус был почти уверен в невиновности Дарины. Слишком уж много мелких несостыковок он нашел в деле — С другой стороны, он опоздал. Судебное решение было вынесено, и не во власти инквизитора было дать полное отпущение. Конечно, он мог бы уговорить Ланса, и тот, возможно, пошел бы ему навстречу, но тогда долг перед другом стал бы уже совсем неоплатным. К тому же Ириусу притила официальная церемония. Одетый во все белое, преступник на коленях приближался к трону, где и произносил слова раскаяния, накладывая на себя пожизненное заклинание подчинения королю. Инквизитор бросил задумчивый взгляд на Дарину. Нет, на такое ведьма сама не согласится. Оставалось лишь предложить ведьме то, что он придумал, но сейчас весь план стал казаться неправильным. Испытывая непривычное чувство нерешительности и от того раздражения, Ириус помрачнел. Это не укрылось от хозяйки дома, делавшей вид, что она увлечена поглаживанием кошки, а на самом деле также разглядывающей этого зловещего человека из ее прошлого. Ириус Тавиш, младший кузен Торсона и глава рода Тавишей, ближайший родственник короля, один из возможных наследников престола. Сам Торсен отзывался о нем со снисходительностью, граничащей с презрением, не имея, в отличие от кузена, ярко выраженного стихийного магического дара. Ириус поступил на службу в Инквизицию, которой до сих пор ставили в укор преследования магов в кровавые века, время, когда мир подчинялся кровавому богу. Не свергнув своего брата, создателя всего, в бездну, он воцарился в мире. Тысячу лет правил кровавый бог, тысячу лет полыхали огненные рубины в кинжалах инквизиторов, пока один из них, граф Лауи, устав от кровавых жертв, не сумел пройти за грань в призрачный мир, разделявший бездну и живое. Маг освободил создателя и не зверг кровавого бога. В награду создатель повелел графу Лауи и его детям править Срединным королевством. Эпоха Кровавого Бога сделала свое дело. Она почти уничтожила магию, растеряв великие знания о ней. Для возрождения сильнейшие маги объединились, создав Орден Феникса, птицы, возрождающиеся из пепла. Их задачей — как и уцелевших и отрекшихся от прежней веры инквизиторов, было возродить утраченное. Но это забылось. Со временем маги стали личной стражей короля, эдакими бретерами, задирая инквизиторов и устраивая бесконечные стычки и магические дуэли. Торсен часто попадал в подобные переделки. После них его доставляла домой городская стража, с удовольствием слушавшая анекдоты об удалых похождениях лихого мага. А потом, как правило, появлялся Ириус, с видимым неодобрением протягивавший кузену очередной свиток с помилованием от великого инквизитора. Дарина едва заметно улыбнулась и покачала головой, прогоняя сентиментальные воспоминания. Впрочем, она так старалась забыть их, что теперь они почти стерлись в памяти, в отличие от лица сидевшего сейчас напротив нее мужчины. Она задумчиво взглянула на незваного гостя из-под опущенных ресниц. Затянутый в черное, излишне спокойный и безучастный, Ириус всегда поражал ее остротой своего ума. Даже сейчас она по привычке слегка робела перед ним. И потом ведь это он был тогда... Ведьма едва заметно вздрогнула, прогоняя невеселые мысли. Все осталось в прошлом, и если бы не его приезд, то она бы и не стала вспоминать об этом. Теперь он не казался Дарине страшным, просто очень усталым и каким-то подавленным. Она наморщила лоб, вспоминая, сколько же ему лет. По всему выходило, что не больше тридцати пяти. Поймав вопрошающий взгляд, она неловко улыбнулась. «Неважно, выглядишь». «Спасибо. Я тоже очень рад тебя встретить», — мгновенно отпарировал инквизитор с дежурной улыбкой. «Не верю», — Дарина покачала головой. «Почему?» «Ты не любишь неожиданностей». Ириус удивленно хмыкнул. Ему всегда казалось, что девушка слишком его боится, чтобы обращать внимание на его привычки. «Я действительно рад, что нашел тебя», — Примирительным тоном сказал он, стараясь не показать, что их встреча не была для него неожиданностью. «Вот как?» Ведьма все-таки поняла. Ее лицо вмиг окаменело. «Ты искал меня? Зачем? Хочешь добиться должности великого инквизитора?» «Ты о чем?» Он слегка прищурил глаза. «Арестовав меня, ты, скорее всего, получишь очередное повышение». Девушка старалась казаться беззаботной. Вопреки ее опасениям, Ириус лишь расхохотался. «Ты о себе слишком высокого мнения», — мягко сказал он, отсмеявшись. «Поверь, за последние пять лет твоя ценность несколько поубавилась». «И сколько теперь?» Это сорвалось у нее с языка, прежде чем она успела подумать. Дарина осеклась, затем мрачно взглянула на сидящего напротив инквизитора. Тот виновато развел руками. «Пятьсот золотых! Не скрою, для какого-нибудь крестьянина или захудалого дворянчика такие деньги покажутся огромными. Но мы-то с тобой понимаем, что это ерунда». В его голосе сквозила явная издевка. «Конечно, ерунда. Ведьма старалась за сарказмом скрыть злость, так и рвущуюся наружу. Особенно, когда разыскивают не тебя». Ириус ничего не ответил задумчиво смотря на нее. Под его слишком спокойным и безразличным взглядом она слегка поежилась, чувствуя себя неуверенно. «Ты хотела бы вернуться в столицу?» — наконец спросил он, понимая, что сейчас именно тот момент, чтобы приступить к делу. Дарина ответила задумчивым взглядом, гадая, что кроется за бесстрастным лицом мужчины, так неожиданно возникшего из ее прошлого. Молчание затягивалось. «Я хотела бы, чтобы ты никогда не появлялся», — наконец произнесла она, решив сказать правду. Понимающая усмешка скользнула по его губам и тут же пропала. «Не появлялся здесь или вообще в мире?» — уточнил он. Эта издевка рассердила ведьму. Прищурив глаза, она позволила искрам своей силы засветиться на пальцах. В воздухе ощутимо запахло магией. Кошка зашипела, вскакивая между ними. Ириус устало вздохнул. Его раздражала экспрессивность ведьм, даже если это была Дарина. «Не делай глупостей», — предупредил он. «Лучше сядь и выслушай. Швырнуть в меня магией всегда успеешь». Девушка недоверчиво посмотрела на него, затем сжала руку в кулак, впитывая магию. Кошка все еще стояла на столе, изогнув спину и утробно шипя на инквизитора. Тот с опаской покосился на зверя. «Ты бы убрала ее отсюда». «Испугался?» Ведьма посмотрела на него с фальшивым сочувствием. «Нет, не люблю животных на столе». — Считай, что все мои аристократические предки просто корчатся в муках при виде такого безобразия. — Пострадают и перестанут. Дарина с вызовом посмотрела на него. Ириус, чувствуя, что момент опасности уже прошел, наигранно вздохнул. — Пожалей хотя бы мое обостренное чувство прекрасного. — Обойдешься, — отрезала она, вновь садясь напротив. К досаде ведьмы кошка действительно мешала, старательно прикрывая хозяйку от чужака, как того требовал незамысловатый кошачий инстинкт. Стоило Дарине чуть сдвинуться вправо или влево, животное тотчас повторяло маневр, закрывая хозяйку. Не выдержав под насмешливым взглядом инквизитора, ведьма схватила ее со стола и посадила рядом. «Я слушаю», — напомнила она, вызывающе смотря ему прямо в глаза. «Так зачем же ты меня искал, Ириус? Я никогда не поверю, что ты здесь только потому, что твой конь внезапно захромал». «А зря. Иногда не стоит мудрить». Инквизитор покрутил в руках глиняную чашку, словно надеясь, что на пузатых коричневых боках написана подсказка. «Хотя...» «Ты права. Я действительно искал тебя. Очень хотел убедиться, что ты осталась жива после этого безумного скачка». «Матрица перехода с неизвестными координатами». «О чем ты вообще думала, когда ныряла туда?» «О том, что это мой единственный шанс выжить!» Дарина пристально посмотрела на него. «Думаешь, твои друзья-инквизиторы ограничились бы только пострижением?» Он слегка раздраженно пожал плечами. «Кто знает. Тогда мне казалось, что да, сейчас...» «Думаю, что ты права в своих догадках». Даже если бы он и хотел ее удивить, то не смог бы точнее подобрать слова. Девушка изумленно смотрела на него. Он предпочел не заметить этого взгляда и продолжил. В любом случае, теперь другие времена. Новый король наконец-то навел порядок и в Инквизиции, и в Ордене Фениксов. — Я рада за короля! — в голосе Дарины сквозил сарказм. — Я тоже. Ириус кивнул головой. «Ланс действительно многое изменил». «Ланс?» Наигранно изумилась ведьма, всплеснув руками. «Ах, да, вы же всегда дружили! И во имя этой дружбы он разрешит мне вернуться?» Ириус поморщился. «Нет, я предпочитаю не обременять его своими проблемами». «Ты считаешь меня проблемой?» «Не тебя, а твой приговор», — поправил он. «Это не проблема, а клеймо на всю жизнь». Ведьма хотела сказать это как можно более безразлично, но в голосе слышалась горечь. «Я могу попробовать все исправить», — осторожно предложил инквизитор. Дарина истерично рассмеялась. «Ты исправить? Ириус, посмотри на себя! Ты инквизитор до мозга костей, и твоя задача — лишь обвинять и следить!» «Это ведь не твои слова, верно?» Он постарался не показать, что уязвлен. Может быть, тебе стоит уже начать делать выводы самой? Что мешает тебе хотя бы выслушать, а потом уже принимать решение?» Девушка виновато прикусила губу. «Извини, я слушаю». «План рискованный. Я придумал его пару лет назад, но он может сработать даже сейчас», предупредил Ириус. Дарина молчала, лишь слегка наклонила голову. Инквизитор потер пальцами виски, собираясь с мыслями. Сейчас все слова казались ему неправильными, а правильная речь насквозь фальшивой. «Это касается жрецов Красного Бога. Если бы он так пристально не всматривался в нее, он бы не заметил, как она вздрогнула». «Вот как?» Голос Дарины звучал глухо. «Что на этот раз?» «Ничего». Ланс решил покончить с ними раз и навсегда. Именно поэтому я здесь. Ириус задумчиво посмотрел на Дарину, словно размышляя, стоит ли продолжать. Затем решился. Отступники ищут сторонников. Ведьма вспыхнула, гордо вскинув голову, собираясь сказать что-то резкое, потом передумала. — Уверяю тебя, что они ко мне не обращались! — В голосе ее явственно звучал холод. «Но ты можешь сделать так, чтобы обратились?» Она недоверчиво ошеломленно смотрела на него. «Что? Ты считаешь, что я...» «Ты понимаешь, что ты просишь?» «Да, это твой единственный шанс. Мы представим твое прошлое как часть этого плана». «Мое прошлое?» вспыхнула она, оборвав его на полусловие. «Ты правда считаешь, что я тогда была виновна?» «Я...» Он вдруг осекся под ее взглядом. Магии не должны смотреть вот так, как это делает она. Такой взгляд подвластен лишь инквизитором. Ириус хотел соврать, но она смотрела, и под этим взглядом он вынужден был сказать правду. «Все было против тебя. Та подвеска в виде Феникса, подарок Торсона». Они нашли ее рядом с жертвой. Дарина презрительно усмехнулась и подошла к окну. «Вот и все», — понял инквизитор. «Она ничего не скажет». «Все напрасно. Его поиски, потраченное на дорогу время. Он нашел ее, но завтра придется уйти из этого дома, после чего ведьма исчезнет, на этот раз став еще более осторожный, В комнате повисло молчание. Было слышно, как потрескивают угли в печке, как за окном надрывается ветер. Белые снежинки летели почти параллельно земле. Ириус с тоской подумал, как завтра он будет доставать свои ножницы из-под снега. Может, оставить их здесь? В конце концов, невелика потеря, закажет себе новые. Кому есть до них дело? Ветер за окном надрывался изо всех сил, слюда в окнах тоненько подрагивала. Печка слегка дымила, выражая свое недовольство погодой. Дарина совершенно правильно истолковав его молчание, зябка повела плечами, тряхнула головой, принимая какое-то решение и встала. Ириус напрягся, ожидая, что его сейчас вышвырнут в эту белую мглу. Ведьма тем временем достала из большого ларя постельное белье, с печки скинула подушку и протянула все инквизитору. «Вот». С одеялами не задача, но ничего, плащом укроешься. Лечь можешь на лавку, можешь на пол, если так удобнее. Оторопев, он согласно кивнул. Девушка усмехнулась. Испугался, что выгоню. Я же все-таки человек, хоть и. Она осеклась, затем усмехнулась, и озорно сверкнула глазами, становясь на миг прежней. А ведь все равно выгоню. Через час сможешь выйти надо будет лошадей покормить. Хорошо он с опаской покосился на окно, за которым бушевала белая вьюга. «Скоро стихнет. Овес в синях в белом мешке. Возьмешь два гарнца для кобылы своему коню сколько надо. Ведра с водой там же. Выпьют на них снега и поставь на пороге, пусть тает. И не бойся. Белая смерть дважды не приходит. К тому же на заборе защита стоит». Как только дверь открылась, снег полетел в лицо точно мухи на свет лампы, обжигая кожу холодом ночи. С трудом дойдя до теплого амбара, инквизитор рукавом вытер с лица воду, в которую успел превратиться снег, и насыпал в ясли овса. Гнидой, узнав хозяина, благодарно заржал и ткнулся теплым носом в ладонь. Рыжая кобыла недоверчиво посмотрела на овес, принюхалась, фыркнула и лишь после этого начала есть. — Выдохнув после напряжения царившего в доме, Ириус прислонился к стене, позволяя усталости, наконец, взять свое. Авантюрная поездка обернулась полным провалом. Он не знал, что теперь делать. Дарина отказалась помогать. Информатор, на которого инквизитор так рассчитывал, мертв. Убит за два дня до его приезда и теперь след затерялся. При мысли о том, что ему придется выслушать по этому поводу, Ириус тихо застонал. Ланс всегда был не сдержан на язык. Впрочем, любая ссора с королем была гораздо лучше того приема, который ему окажут его родственники, узнав, что он так и не нашел Торсона, пропавшего в приграничье несколько месяцев назад. Инквизитор вообще не ладил со своей семьей. Предпочитая жизнь в казенных комнатах королевского дворца в мрачной атмосфере родового особняка, в котором всегда было слишком много слуг и родственников. Родившись раньше сроком, младшим ребенком в большой семье, он стал разочарованием для отца, мечтавшим о здоровом и сильном наследнике. В Главе рода сын казался слишком слабым и тихим. Его нежелание лезть по каждому поводу в драку со старшим кузеном считали трусостью, а неумение на первых порах пользоваться магическим даром – слабостью. Особенно в этом постарался Торсен, сын отцовской сестры. Красивый, всегда удачливый Торсен ненавидел своего кузена, ведь до рождения Ириуса именно он считался наследником рода Тавиш. Именно перед ним благоговели слуги, и отец нередко ставил Ириусу в пример поступки старшего кузена, которые неизменно вызывали восхищение, будь то достаточно средний балл по курсовой работе или же очередная шалость с сокурсниками, грозившая отчислением из университета. Отец всегда, хохоча над письмами декана, похлопывал ухмыляющегося кузена по спине и неизменно выдавал увесистый кошелек виновнику замять скандал и отпраздновать. Вот видишь, всегда говорил он Ириусу, твой кузен, настоящий тавиш. Ириус в ответ лишь пожимал плечами и шел заниматься. В семье он давно прослыл книжным червем. Напрасно учителя по фехтованию хвалили его за гибкость и хладнокровие. Напрасно он сам истязал себя в гимнастическом зале, развивая выносливость. На нем с рождения стояло клеймо слабака и неудачника. Разочаровавшись в наследнике, отец махнул на него рукой, а мать всегда была занята, готовя приданное очередной из его восьми сестер. Ириус так и жил сам по себе – Затем, следуя традиции, поступил в магический университет. Решение стать инквизитором стало громом среди ясного неба. Отец призывал на голову незадачливого отпрыска все возможные кары. Мать молча качала головой, но впервые Ириус был непреклонен. Он легко увернулся от замаха отца. Второй удар он блокировал, заодно выкручивая руку старшему Тавишу. «Никогда!» больше отчеканил он никогда больше ты не посмеешь меня ударить глава рода тавишей буквально прожег его взглядом щенок я лишу тебя денег я не собираюсь оплачивать твое обучение в этом вертепе мне и не надо мне готовы платить там стипендию ириус коротко кивнул на прощание матери и вышел из комнаты и не смей возвращаться сюда проорал ему вслед отец. Учеба давалась легко. Очень быстро настороженность со стороны преподавателей сменилась искренним уважением. Стипендий не хватало, но он не бедствовал, найдя себе подработку в виде написания работ как у инквизиторов, так и у магов. С отличием, закончив обучение, он, как подающий большие надежды, был направлен в столицу секретарем к самому великому инквизитору. Кровный враг рода Тавиши еще с тех пор, когда дед Ириуса женился на прекрасной и, главное, богатой девушке, буквально уведя ее из-под носа своего менее удачливого соперника, старый магистр был злопамятен и с удовольствием пользовался своей властью. Ириусу вечно доставались самые сложные и заведомо провальные дела, которые он научился выполнять все с той же упорностью, что и физические упражнения в детстве. Именно тогда он и подружился с Лансом, вернее, это кронпринц высмотрел среди многочисленных посетителей королевского дворца немногословного молодого человека, всегда сопровождавшего магистра Равена. Родство Тавиши с монархами сыграло определенную роль, и вскоре Ириус и Кронпринц стали практически неразлучны. Лишь многочисленные шумные оргии ланца, которые его друг по возможности избегал, удерживали остальных от обвинений друзей в мужеложестве. В родовой особняк Ириус вернулся уже после смерти отца. Дела семьи оказались в плачевном состоянии, и ему потребовалось несколько лет, чтобы привести их в порядок. Кузен ничуть не изменился. Самовлюбленный, пустозвон и транжира. Все так же, попадая в переделки и проводя ночь в кутузке, теперь он с утра посылал жандарма за Ириусом, чтобы тот решил все его проблемы. Инквизитор уже подумывал, чтобы один раз хорошенько проучить Торсена, оставив его в тюрьме на пару дней, Но тогда появилась Дарина. Он впервые увидел ее на ежегодном весеннем балу. Их взгляды встретились, и Ириус вдруг понял, что пропал. Страсть к Дарине, сейчас он опасался называть это любовью, буквально свела его с ума. Он выдохнул и плеснул на лицо ледяной воды. Это была одержимость, которая и привела его практически к гибели». Перед глазами вновь возникла картина из прошлого. Огромный сводчатый зал, освещаемый двумя дюжинами свечей. За столом, накрытым сукном, сидит невысокая, слегка сгорбленная фигура в черном. Седые волосы падают на плечи. а, -а, -а Эриос!» Великий инквизитор, глава гильдии, лениво машет белоснежной аристократичной рукой, приказывая подойти. «Магистр?» Он почтительно кланяется, понимая, что сейчас от его поведения зависит ее жизнь. «Вы неважно выглядите сегодня, а у вас какие-то проблемы?» Старик не может сдержать хриплый смешок. «Думаю, вы знаете о них. Приходится призвать на помощь все силы, чтобы остаться спокойным, когда она уже неделю находится в башне Инквизиции». Магистр заливается смехом, похожим на карканье вороны. «Да, наслышан, наслышан. И угораздила же тебя. Думаешь, она отблагодарит?» В голосе старика слышны сладострастные ноты. Ириус лишь пожимает плечами. «Это не важно. Все не важно, кроме нее. Она в башне». Он старается не думать об этом, но в голове постоянно всплывают картины, которые он не раз видел там. Ириус еле заметно вздрагивает и вновь смотрит на магистра. Тот берет в руки длинный свиток, ее дело. Он читает долго, иногда довольно хмыкая. вот как, а, мелкопоместное дворянство, ага. пять дочерей». А кроме нее ни у одной нет дара. Самая талантливая в выпуске. И сразу столицу. Надо же. Ах, даже так. Сильна, сильна. Надо стоять, собрав всю волю в кулак и ждать. Наконец магистр откладывает цветок. Я вас слушаю, Тавиш. Вы знаете, зачем я здесь Он устал играть в эти кошки-мышки, устал от фальшивого сочувствия, от скрытого злорадства. Устал просто ждать чуда. Ха, догадываюсь. Старик кивает. И все же вы понимаете, что просите невозможного? Разве не вы учили меня, магистр, что для инквизитора нет слова невозможно? пристальный взгляд из-под густых седых бровей. Своим крючковатым носом глава Инквизиции всегда напоминал ему ястреба. Магистр откидывается на спинку стула. Во взгляде старика видны искры плохо скрытого торжества. «Посмотрите на себя, Тавиш! На кого вы похожи? Вы готовы встать на колени и все ради чего?» «Ради расположения этой смазыливой ведьмы?» Хриплый голос магистра все еще звучал в ушах, когда Ириус вышел из теплого сарая и решительно зашагал к избушке. Магистр давно мертв. Дарина пропала на пять лет, он почти помолвлен не то с третьей, не то с пятой дочерью барона Дебрааса, чья старшая сестра в свое время была его официальной любовницей. Ох уж эта столичная мода на кореглазых брюнеток. Впрочем, в постели она была весьма... А, м -м, вульгарна. Почему-то здесь, среди снежной бури, ему на ум пришло лишь это слово. Инквизитор покачал головой. Опять это влияние Дарины. В любом случае, ему не стоило вырошить прошлое. Как только кончится метель, он уедет, простившись с зеленоглазой ведьмой уже навсегда» полной решимости поступить именно так он вошел почти бесшумно, и все же дверь скрипнула. Хозяйка дома не обернулась, оставшись сидеть у окна, задумчиво смотря на снегопад. Ее глаза подозрительно ярко блестели. Кошка дремала рядом, небрежно постукивая пушистым хвостом по лавке. При звуке открывающейся двери она открыла глаза и пристально взглянула на Ириуса, но, признав его, Вновь задремала. Инквизитор принялся стряхивать снег с плаща. «Как лошади?» Голос был хриплый, словно она плакала. «Хорошо». Его ответ прозвучал слишком ровно и оттого подчеркнуто вежливо. Инквизитор поморщился, слегка переиграл. Но Дарина этого не заметила. «Давай спать». Даже не посмотрев в его сторону, ведьма проворно забралась на печь и задернула занавеску, предоставив Ириусу самому устраиваться, как заблагорассудится. Он попробовал прилечь на лавке, но та была узкой и короткой, отчего края постоянно впивались в тело. Тяжело вздохнув, Ириус перебрался на пол и плотнее завернулся в плащ. Сон все не шел. Половицы оказались плохо подогнаны друг к другу, и теперь их края врезались ему в бока, вдобавок они еще слегка поскрипывали при каждом движении. Звук противно вторгался в дрему, заставляя открыть глаза и завозиться, устраиваясь поудобнее. К тому же от двери по полу тянуло мерзким холодным воздухом. Поворочившись он, наконец, привалился к теплому боку печки и заснул. Помост был очень старым. От осенних дождей и снега дерево потемнело и местами крошилось. Ириус всегда с опаской вступал на его продавленные ступеньки, давно расслоившиеся на волокна. Серые перила подозрительно поскрипывали под рукой, норовя уколоть ладонь случайной занозой. Но сегодня он не замечал ничего. Три ступеньки показались вечностью. Он с трудом преодолел их. Ноги предательски дрожали, сердце тревожно билось в груди. Поднявшись на помост, инквизитор мрачно взглянул на толпу. Лица зрителей расплывались. Белые чепцы женщин, темные шапки мужчин. В глаза бросился стоящий у самого помоста замызганный мальчишка, облизывающий леденец, петушка на палочке. Ириусу почему-то захотелось схватить этого мальчишку за ухо и вытолкать в зашей он прикрыл глаза надо взять себя в руки слишком многое сейчас поставлено на кон сорваться можно будет и позже когда все закончится краем глаза он заметил как на площадь медленно следуя традиции въехала телега на которой сидела связанная ведьма Ее пышные длинные волосы золотистым облаком окутывали хрупкую фигуру, спускаясь на подстилку из соломы. Глаза сверкали изумрудами на бледном осунувшемся лице. Инквизитору хотелось сбежать с помоста, прижать ее к груди, прошептать, что скоро все закончится, что все будет хорошо, надо только чуть-чуть потерпеть. Но он сдержался. Толпа, нехотя расступалась перед телегой, Вслед ведьме неслись улюлюканья и смешки. Ириус нахмурился. Сердце забилось все сильнее. Костлявая кляча, впряженная в телегу, еле переступала ногами. Прошла вечность, прежде чем она приблизилась к помосту и остановилась. Ведьма внезапно подняла голову и взглянула вверх, прямо в глаза своему палачу. На ее лице страх сменился узнаванием, а потом ненавистью. Он прикусил губу, стараясь не выдать себя. Уже не глядя ни на кого, она гордо вздернула голову и шагнула на помост. Инквизитор почти вслепую нащупал ножницы и подошел к ней. Он плохо помнил, что происходило дальше. Дарина стояла на коленях, в зеленых глазах высыхали непролитые слезы. Золотистые локоны падали на старые доски один за другим, сворачиваясь блестящими змейками. Толпа кричала, потрясая сотни рук, но он и не замечал ничего, кроме этих огромных глаз, полных изумрудной ненависти. Последний локон упал на помост. Дрожащими от напряжения руками Ириус разрезал веревки на запястьях и кивнул стражникам, веля отойти. Девушка медленно поднялась на ноги, диким взглядом обвела площадь и вдруг выставила вперед руку, сбрасывая с пальцев тщательно заготовленную матрицу перехода. Вздох изумления, пронесшийся по толпе, совпал с легким хлопком портала, закрывшегося перед носом инквизитора. Дарина буквально растворилась в воздухе. Он машинально провел рукой, почти ухватил зацепку когда громкий треск возвестил о том, что помост все-таки не выдержал и сломался. Ириус проснулся. Все еще тяжело душа, он провел рукой по мокрому лбу, словно снимая последнюю пелену сна. Вокруг была уютная, дышащая домашним теплом темнота. Огонь в печке погас, и теперь угли мерцали красным, словно огненные рубины в алхимической лаборатории. Инквизитор перевернулся на другой бок, обхватил подушку, слегка взбивая ее, но сон пропал. За окном бушевала метель. Где-то на печке мирно посапывала Дарина. Инквизитор вдруг представил ее. Длинные ресницы отбрасывают тени на розовато-белую кожу. Волосы волной разметались по подушке. Губы чуть приоткрыты. Округлое плечо выглядывает из-под лоскутного одеяла. Она спала раздетой, ириус почувствовал, как его охватывает жар. Он шумно выдохнул, усмиряя свое тело, приподнялся и тут же ощутил на себе пристальный взгляд. «Кошка!» — пронеслось в сознании. Инквизитор плавно сел. Безмолвной статуей животное сидело на краю стола, лишь зеленые глаза ярко горели. Ириус нахмурился, вспоминая все слухи, ходившие об этих бесовских тварях. Он сам лично видел труп, чье лицо превратилось в кровавое месиво после когтей такой же кошки. Звать или задабривать не имело никакого смысла. Инквизитор попытался пошевелиться. «Мяу!» — угрожающе взвыла кошка. «Какого лешего, Ириус? Отстань от животного!» Из-за печки вылетела подушка, мягко приземлившись в локти от него. Затем показалась всклокоченная голова Дарины. Ты я и не приставал!» — возмутился он. Кошка насторожила уши, но сидела смирно, ожидая реакции хозяйки. Ириус тем временем подошел к столу и жадно отпил прямо из кувшина, только сейчас осознавая, как пересохло во рту. «Там вообще-то кружка есть!» Заметила хозяйка, щелкая пальцами. Свеча, стоящая на столе, вспыхнула, чуть не опалив лицо инквизитора, когда он ставил кувшин на место. Он покосился на Дарину. С невозмутимым лицом она разглядывала его, словно жука на лесной поляне. «Чего встал-то?» Она зевнула и закопошилась, доставая одежду из запечной трубы. Сон приснился. Он все еще тяжело дышал, будто только что вышел из кабинета магистра. «Бывает». Надев длинную рубаху из плотной ткани, девушка легко соскользнула с печки. Кошка, мурлыкнув, также легко спрыгнула со стола и потерлась о ноги хозяйки. Дарина, чуть улыбнувшись, наклонилась и потрепала ее за ушами. «И часто тебе снятся такие сны?» «Часто». Он с тайной горечью смотрел на ее волосы. Густой волной они падали на спину, слегка закрывая лопатки. Силу любой ведьмы оценивали по длине волос. Недаром ножницы считались оружием инквизитора. «Отрежь ведьме косу, и ты лишишь ее силы», — учил магистр. «Какими бы ни были ее знания, без волос, где накапливается магическая сила, она ничего не сможет». «Если это так...» то мне тебя жаль». Закутавшись в шаль, Дарина села за стол, безразлично вглядываясь в метель за окном. Он хорошо знал это ее выражение лица, отстраненно сосредоточенное, взгляд погружен в себя, как на древних изображениях богини-матери. В библиотеке Инквизиции Ириус несколько раз видел такие лица в старинных фолиантах, обложки которых были щедро украшены драгоценными камнями. Он вдруг понял, почему старался быстрее перевернуть эти выцветшие истрепанные листы, откуда на него скорбно взирало лицо с огромными, изумрудно-зелеными глазами. Слишком уж был жив в памяти точно такой же взгляд, который был у Дарины тогда на площади. Воспоминания вновь окружили его. Он вдруг почувствовал, что задыхается в этом домике на сваях. «Гони их прочь!» Раздался в голове голос старого магистра, его учителя. Воспоминания — самая ненужная опасная вещь в этом мире. Они заставляют тебя быть тем, кем ты быть уже не хочешь или не можешь. Инквизитор вновь посмотрел на девушку. Кого он обманывал? Он все еще желал ее, несмотря ни на что. «Я переночую в сарай на сене». Это прозвучало грубо. Дарина повернулась, но прежде чем она успела ответить, Ириус подхватил свой плащ и вновь вышел во двор. Несколько минут он стоял там, жадно вдыхая холодный, влажный от мокрого снега воздух. Снег хлопьями падал на его лицо, мгновенно превращаясь в воду, холодными струйками стекая за шиворот. Он вспомнил, как еще мальчишка и ртом ловил снежинки». Попробовал, стараясь не глотать растаявшую влагу сразу, а дождаться еще нескольких, поперхнулся и закашлялся. Отдышавшись, инквизитор зашагал к сараю. Лошади встретили его недовольным фырканьем. Рыжая кобыла подозрительно косила глазом, точно проверяя, не покушается ли незнакомец на ее овес. Сено приятно зашуршало под телом, окутывая его густым ароматом летних трав, солнца, и легкой горечью чего-то несбыточного.